Глава вторая. Глядя в окно, я потирала озябшие руки, внутренне собираясь, чтобы сейчас повернуться к соседу и быть сама любезность. «А куда вы направляетесь?» «У меня небольшое дело, которое надо закончить, прежде чем я улечу в Цинценате на праздники». «К жене и детям?» Попутчик странно посмотрел на меня сквозь линзы очков, будто я лезла не в свое дело. Нет, я живу в Нью-Йорке. вага и у меня родители. Понятно. Я протянула руку. Я Мередит. Попутчик принял мою руку и пожал. Адам. Тепло его руки в такой морозный вечер казалось лучшей чашки рождественского какао. Извините, что вывалила на вас свои проблемы. Я откинула с олба светлые кудряшки. В последнее время у меня широкая черная полоса. Он покачал головой. «Такого не бывает, красавица». Я невольно зарделась. «Чего не бывает?» «Черных полос. Сознательно или подсознательно вы управляете почти всем происходящим в вашей жизни». «Но вот как вы можете такое говорить?» возмутилась я. «Человек не в состоянии все контролировать». Я сказал почти всем. «Старушка заснула на вашем плече». Вы могли этого не разрешить. Умудрились не почувствовать, что с вас снимают часы. Надо было не терять бдительности. Соглашусь, что Санта, схвативший вас за задницу, и кошка, испустившая дух на вашей кровати, это событие вне вашего контроля. В жизни всякое бывает. Но задолженности за квартиру точно можно было избежать, если бы вы вовремя подумали. Готов поспорить? вы живете посредством. Ваш Виттон стоит минимум две тысячи. Если вам нечем платить за квартиру, не надо швырять деньги на дорогие сумки». Я инстинктивно прижала к себе луи-виттоновский шедевр, хотя мой случайный попутчик был отчасти прав. Сумка стоила две с половиной тысячи. С чего это он мне указывает, что я могу и чего не могу себе позволить? «Как уверенно вы разложили все по полочкам. Сумка — подарок моего бойфренда. Я ее не покупала». Адам усмехнулся. «Того самого, который позовет вас замуж в Рокфеллеровском центре под елочкой!» Я сглотнула. «Бывшего бойфренда, который не сделает мне предложение ни под елочкой, ни под сосенкой». Я лелеяла дурацкую мечту, что в этом году он задаст мне заветный вопрос. Мы поцелуемся под огромной ёлкой в Рокфеллер-центре, и он подхватит меня и наклонит почти до самого льда. Адам засмеялся. Звучит, как сцена из старого фильма. Какое клише! Драматический наклон. Вы где-нибудь в реальной жизни такое видели, красавица? Перестань меня так называть, красавец. И не увижу, потому что он меня бросил и ушел к одной из моих подруг в канун Дня Благодарения. Тоже скажете, что это моя вина?» Адам помрачнел. Хм, «Сочувствую. Нет, это не ваша вина, а он негодяй. Но позвольте, в чем же здесь невезение? Он вам услугу оказал. Вам, можно сказать, повезло не вляпаться». «Такая точка зрения мне даже понравилась». «Вы правы, так и буду себе говорить». Вздохнув, я некоторое время смотрела на густо валивший снег за окном. «А у вас есть девушка?» Не успел он ответить, как такси занесло, и я инстинктивно ухватилась за Адама. К своему жгучему стыду я вцепилась ему не в бедро, а чуть выше, практически подержалась за член. Сморщившись, я отдернула руку. «Уй, простите!» Пары секунд мне хватило, чтобы понять, что природой Адам снаряжен просто замечательно. Магнит у меня в штанах должно быть, раз вас туда так и тянет. Случайно. Вот черт. Я кашлянула и сипла, отозвалась. Это действительно была чистейшая случайность. Ну да, ну да, резвился мой попутчик, но сразу бросил притворяться, разглядев мою престыженную физиономию. «Шучу, Мэридит. Ну что вы в самом деле?» Когда он своим сексуальным баритоном произнёс моё имя, я почувствовала нечто совсем неожиданное. Шумно выдохнув, я сменила тему. «Значит, вы говорили...» «Я ничего не говорил. Это вы любопытны как кошка и захотели знать, есть ли у меня подруга или жена. А потом, не дав мне ответить, схватили меня за ширинку». Отвечать на это я сочла ниже своего достоинства. «Я один», — сказал Адам. «У меня отвисла челюсть». «Как? Почему? Вы же привлекательно успешны. Что с вами не так?» Он запрокинул голову и уставился в крышу салона. «Господи, вы прямо как моя мама! Но у нас есть веская причина недоумевать», — нашлась я. Помедлив, Адам шокировал меня неожиданным признанием. Вообще-то у меня был долгий роман, начиная с 20 лет. Но она умерла от рака. С тех пор я избегаю серьёзных отношений. Я онемела. Я была просто убита. Господи, бывает же так. Мои соболезнования. Он некоторое время смотрел на меня. Спасибо. Лишний раз доказывает, что порой нипочём не догадаешься, какой ад прошёл человек. В жизни есть вещи похуже, чем вылететь из квартиры. Адам, понимающий, кивнул. И мы замолчали. Снег валил так густо, что улиц было не различить. Я вздохнула. «По-моему, сегодня ни я, ни вы из города не выберемся». «А какие вы сказали у вас планы после суда?» спросил Адам. Я не говорила про мои планы. Вообще собиралась в Бостон к маме на Рождество. Тоже, как моя будет зудеть, от чего вы по-прежнему одна? Да нет, наверное. Снова повезло. Ваша мама хоть праздник вам портить не станет. Мне было неловко признаваться. Но чего уж стесняться, когда только что ухватила мужика за причёндалы. Я повернулась к нему и, проглотив гордость, выпалила. «Мама не будет доставать меня насчет замужества, потому что не знает, что я рассталась с Такером». Адам приподнял бровь. «С Такером?» «Я счел его негодяем за то, что он спустя четыре года отношений переметнулся к вашей подруге, а он еще и обладатель дурацкого разбитного имечка». Он усмехнулся. Такер Зачем вам делать вид, что вы до сих пор встречаетесь с этим недоделком?» «Не знаю», — вздохнула я. «На работе я тоже никому не говорила. наши фотографии так и стоит у меня на столе». Сначала я молчала, потому что не могла произнести это вслух. А теперь я опустила голову. «Почему-то продолжаю скрывать. Наверное, мне стыдно». «Стыдно?» Чего, черт побери, вам стыдно? Вы ничего плохого не сделали. Вам надо избавиться от этого дерьма и жить дальше. Выбросьте в мусор фотографию негодяя с вашего стола. Может, вокруг томится целая толпа холостяков, дожидающихся, пока вы, наконец, порвете с этим дебилом и согласитесь пойти на свидание. Ага, очередь от дверей стоит. Я фыркнула, чувствуя на себе взгляд Адама, но упорно не глядя на него. Он вздохнул. «Где вы работаете?» «На пересечении 68 и Лексингтон. А что?» Адам взглянул на свои часы. «Ваш офис уже закрыт?» «Нет, работа кипит. Правда, в минимальном составе. Многие отпросились перед праздниками. Я тоже взяла сегодня выходной». Подавшись вперед, Адам сказал таксисту. «Планы меняются». Возвращаемся в центр, на пересечении 68 и Лекса. Мы выйдем и сразу назад. Вы даже мотор не глушите. Дождитесь нас, и я компенсирую вам ожидание. Водитель покосился в зеркало заднего вида. Сотня долларов сверху заказа. 100 баксов? Да где же ваш дух Рождества? Я рассчитывал на полсотни. Таксист покачал головой. Дух Рождества из меня высосала семья вместе с наличными из карманов. Сотни, не меньше. Ну что, я разворачиваюсь? И мистер Франклин купит мне бутылку двадцатилетнего Духа Рождества. Или едем согласно маршруту? Адам поглядел на меня, а я на него. Глядя мне в глаза, мой попутчик обдумывал варианты и через несколько секунд решился. «Хорошо, пусть будет сотня, но я действительно опаздываю, поэтому прибавьте газу». Таксист так крутанул руль влево, что машину занесло. Уцепившись за потолочную ручку, известную также как ручка «Ох, блин», я затаила дыхание, пока автомобиль не выправился. Псих за рулем только что совершил поворот через двойную сплошную, и это в плотном нью-йоркском трафике, да еще в снегопад. Сердце гулко колотилось изнутри рёбра. Что происходит? Почему этот ненормальный везёт нас в мой офис? Потому что вам нужно помочь сделать первый шаг. Давайте-ка избавимся от фотографий на вашем столе.